Олегу захотелось вернуться, чтобы еще раз увидеть поселок. Он знал, что мать стоит у изгороди и надеется, что он это сделает. Олег даже пошел к двери в изгороди, но тут Томас сказал, пора идти. Скоро начнет темнеть, а надо дойти до скал. «Ой!» — сказала Марьяна. Она быстро перебирала пальцами по мешку, висевшему через плечо. «Забыла чего?» — спросил Дик. «Нет, хотя забыла. Я на отца погляжу».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 Луиза всех поцеловала, старый попрощался за руку, последним с Олегом. «Я очень на тебя надеюсь», — сказал он, — «больше, чем на Томаса. Томас заботится о благе поселка, а сегодняшнем дне ты должен думать о будущем, ты меня понимаешь?» «Хорошо», — сказал Олег, — «а вы за мамой посмотрите, чтобы не скучала. Я принесу микроскоп». «Спасибо».